Глава 149. Вместе с драконом. Часть 2. Морские драконы, или же так называемые синие драконы, были известны как одни из самых больших среди всей расы драконов. У них были обтекаемые тела длиной более 50 метров, рогатая голова и мощный хвост. В среднем они обладали более крупным и утянутым телом, чем взрослые драконы, размеры которых, как правило, не превышали 40 метров. Из одного только этого факта становилось понятно, почему красные драконы, обладавшие наибольшей силой, не могли тягаться с синими драконами в море. Морские драконы отказались от крыльев, избрав в своей среду обитания моря океаны. Они выросли в размерах, отрастили острые когти, а также специально плавники и хвосты, способные выдерживать любые течения. Таким образом, синий дракон Аквилла, который специализировался на передвижении под водой, был быстрее стрелы, выпущенной из лука. Каждый раз, когда ее плавный изогнутый хвост сделал взмах, Она проносилась на несколько сотен метров вперед, выпуская перед собой мощный удар на волну. «Ну, посмотрим, что теперь ты мне сделаешь?» Жестоко улыбнулся Аквилла, увидев Суперби. Если на суше она могла ощутить зловещее предчувствие, исходящее от этого существа, то в воде такого не было. Чтобы быть более эффективной в воде, Суперби трансформировалась, обретя клешни, как у моллюска, и более широкий хвост, как у кальмара. Аквилла некоторое время наблюдала за ней, после чего проговорила. «Хмм, стоит повнимательнее изучить эту тварь, после того, как я убью ее...» Эта уверенность была не ложной. Она прожила более тысячи лет, и еще не дала уйти ни одной своей жертве. И все же это никчемное существо осмелилось без приглашения войти в ее домен. Этого она точно не могла простить. Внутри Аквилла вспыхнул гнев. и она втянула в свой рот огромное количество воды. Это было водное дыхание. Вода, распыленная во все стороны, при помощи сверхвысокого давления, становилась острию меча. У дыхания было достаточно силы, чтобы расколоть на части целую скалу. Теодор едва пережил удар всего лишь одной капли воды. Так что эта атака и вправду была крайне серьезной. Из уст Аквила вырвалась тонкая сплошная линия. Чем более узким был выход воды из пасти дракона, тем сильнее было давление. Дыхание моментально преодолел расстояние в тридцать метров, превратив причудливое тело Суперби в сложный набор непонятных кусков. Такой удар не смогло бы перенести даже тело, созданное из адамансия. И вот неудивительно, что даже со всеми своими защитными чертами, перенятыми от других созданий, Суперби была разорвана в клочья. Кровь и плоть мгновенно разбросала во все стороны. Однако Квилла почувствовала, что ее противник все еще жив. «Ты... слизь?» Тихо промотала Аквилла. «Хоть ты глупое создание, но это верно!» Подтвердила одна из частей суперби. Села слизи. королевская слизь. Королевская слизь – монстр с ранга, обитающий в южных болотах, против которого обычные атаки были практически бесполезны. Слабость этого существа заключалась в том, что у него было ядро. Однако оно не было сердцем, мозгом или каким-нибудь другим жизненно важным органом. Для того, чтобы уничтожить ядро противнику с необходимо было одновременно уничтожить все тело с при помощи огромной огневой мощи. Эквилла почувствовала, что ситуация куда сложнее, чем ей казалось поначалу, поскольку ее водное дыхание было самым сильным из доступных ей атакующих навыков. «Теперь моя очередь!» – заявила Суперви, мгновенно установив свое тело. Еще до того, как Эквилла сумел подготовиться, тело Суперви увеличилось в размерах, приняв другую форму. Огромная туша восемь щупалец и присоски, наполненные ядом, одна капля которого могла отравить взрослого мужчину. Это был легендарный монстр, прослышан настоящим кошмаром моряков, и который наряду с морским змеем считался одним из двух стихийных бедствий морей океанов. Каракен? Восемь щупалец быстро вытянулись вперед и обилились вокруг порядком удивленной Аквилла. Пугающим был не просто внешний вид этого монстра, Аквилла почувствовала, как ее чешуйки начинают таять от сильнейшего яда. Она была самой сильной в море, но при этом не была непобедимой. И вот яд Кракена вполне был способен уничтожить ее чешую. Зубами Галадона были достаточно острыми, чтобы проникнуть сквозь прочную шкуру дракона. Однако Аквилла никогда не отступала. Щупальца, окружившие Аквилла, начали опухать, словно что-то пыталось разорвать их на части. Наконец, они не смогли справиться с силой морского дракона. и гибкие конечности разорвало на куски. По темной воде прокатилась настоящая мощная ударная волна, что все рыбы в радиусе нескольких сотен метров отчаянно бросились на утек. Ладно, пора заканчивать это забавное развлечение. Суперби была непростым противником, а потому Аквила решила, что пора всерьез ей заняться. Морская вода перемешалась, и поле боя окружила плотность на морских течений. Это было проявление естественной способности морского дракона доминировать над водой. Однако, несмотря на полное исчезновение пути для отступления, Саперви лишь усмехнулась над своим противником. «Эта игра будет последней в твоей жизни!» Однако Аквила ничего не ответила. Для нее враг был тем, кто должен был умереть, а не собеседником, с которым следовало разговаривать. Сражение уже началось. Аквила нырнул в струю, которую сама я создала. а затем бросилась на Супербию. последствия столкновения двух существ были настолько мощными, что это вызвал настоящие цунами. Один из правителей морей и океанов вступил в бой с гримуаром из комплекта Семи Грехов. Несмотря на то, что не было ни одной капли дождя, грянул гром. Морская гладь зловеще затряслась. А вибрации, сопровождаемые гигантскими волнами, дошли до самой гавани. Теодор, использовавший магию для по морским волнам, измерил убивающие силу ударных волн, определив тем само местоположение эпицентра. Там. Аквилы и Суперби сражались на морском дне примерно в трех километрах от побережья. Тео не знал, как складывается бой, но все это происходило в таком масштабе, при котором ему явно не следовало вмешиваться. Первая сторона представляла собой взрослого дракона, с которым даже Вероника могла бы не справиться, в то время как другая была гримуаром из комплекта «Семи грехов» с разблокированной пятой печатью. Это было поле боя, с которого никто бы не смог вернуться. «Ты действительно хочешь пойти?» Спросил глотню Теодора. «Пользователь, говорю тебе, остановись прямо сейчас. Суперби — это эмоциональное существо, но в то же время оно гримуар. Оно не будет убивать тебя без причины». «Ты в этом точно уверена?» «Нет». Теодор лыбнулся и пожал плечами. «Ну, об этом и речь». «Даже если я смогу выжить здесь и сейчас, если какая-то гарантия, что я больше не встречу ее, если она станет еще более мощной, чем сейчас, кто сможет остановить ее?» «На карту будет поставлены уже не только жизни Иллинои и Левхейма, как в случае с Львей Тайном. Поэтому я должен попытаться остановить ее. Если в следующий раз она станет еще сильнее, то выйдя за предела того, с чем могут справиться люди это эпохи». Глата не молчала. Выживание пользователя всегда значилось под наивысшим приоритетом. Но она поняла, что слова Теодора не лишены смысла. Сражение Суперби станет азартной игрой. Но в следующий раз у них не будет даже теоретических шансов на победу. Кроме того, с Евморского Дракона Суперби вполне может достигнуть шестой стадии. И к тому времени, как Континент сформирует альянс для противостояния этому монстру, то он уже будет уничтожен. Кажется, Глата легко убеждается. дальновидными взглядами на будущее. Теодор, которому уже несколько раз удалось убедить Глатани, спокойно смотрел на море. Иногда над водой вздымался хвост Аквила, фонтанами разбрызгивая вокруг кровь и окрашивая тем самым воду в красные цвета. Вследствие сражения двух монстров под поверхностью воды были достаточно мощными, что мы их ощущали все, кто находился в радиусе нескольких километров. Теодор положил руку на сердце, чувствуя, что он вот-вот выпрыгнет из груди. после чего посмотрел на свою левую руку. Возможно ли это? Его голос был слабым, но ты ничего не мог с этим поделать. Перед сегодняшней встречей с аквилла Теодор разработал несколько отчаянных мер для противодействия дракону и получил кое-какие результаты. Однако у него совершенно не было времени поприкноваться. Современная магия попросту не сработала бы на столь могучем существе, а потому все надежды были связаны с древней магией, в которой он был совершенно новичком. В этот момент до его уши донёсся чей-то голос. «Привет, молодой господин! Разве это хорошо бросать напарника?» Ты вот, даже не оглядываясь назад знал, кто это. Нет. Скорее он боялся показать свои выражения лица Рэндальфу. и потому так и ответил, стоя спиной к нему. «Что ты здесь делаешь, Рэндальф? Ты можешь умереть!» разве я тебе не говорил? Это не имеет значения!» Рэндальф и сам был достаточно квалифицирован, чтобы ясно это понимать. Картина сражения двух монстров напоминала собой настоящий адоподобный пейзаж, в котором теперь участвовали и они. А так Рэндальф же заявил, что они пойдут вместе. Эти лояльности и дружеский настрой были по-настоящему тяжелым бременем. Теодор произнес заклинание и зачаровал обувь Рэндальфа. «Теперь ты можешь бегать даже по воде. Конечно, это будет отличаться от земли. Но, думаю, ты справишься». Рэндальф сделал пару шагов по воде, испытывая настоящий восторг от того, что не ушел под воду. О, это хорошо! Он мог ходить по воде, используя ауру, но лучше всего было бы сэкономить энергию и не тратить свою концентрацию еще и на эту технику. Как и ожидалось от практически мастера, Рэндальф легко приспособился, ходя по волнам. Пусть это и было не идеально, но вполне подходил для перемещений в таких условиях. Тем не менее, время для разговоров закончилось. «Это?» «Осторожно, молодой господин!» Без каких-либо предпосылок волны застыли, а теплый воздух стал холодным, словно товарищи телепортировались на север. Происходящее чем-то напоминало бурю седьмого круга. Стоя друг возле друга, Теодор и Рэндальф использовали свои силы, чтобы заблокировать это воздействие. У обычного человека моментально застыло бы кровь в венах, а мышцы превратились бы в куски льда. Из-за внезапно обрушившегося на них холода Ресницы Тео покрылись коркой льда. Однако он быстро встряхнул и открыл глаза. Море. Оно превратилось в сплошной лед. Перед глазами товарища раскинулся знаменитый холодный ландшафт севера. От побережья до самого горизонта. Все вокруг было замороженное Чайки, летящие в небе, упали на лед. Море промерзло настолько глубоко, что вода не показалась даже тогда, когда Рэндаль в качестве теста вонзил в лед один из своих мечей. И тот, кто создал этот ледяной ад, Пробившись сквозь толстый слой льда, словно это была тонкая фанера, на поверхность вынурнул дракон с теней чешуей. Однако у него больше не было его обычного безупречного и обвражительного вида, поскольку все тело дракона представляло собой настоящее месиво. Его чешуя расстояла от яда, а шкура была разорвана зубами. Несмотря на мощную регенерацию, эти раны не заживали и постоянно кровоточили. «Кто же смог сделать такое с аквилла? Да еще и в море!» Словно отвечая на этот вопрос, на леднике объявилось гротескное тело Супербия. Вперед! Если Аквилла погибнет, то им двоим тоже придет конец. Супербия была далеко не тем противником, которому могли противостоять Теодор и Рэндальф. Теодор взмыл в небо, а Рэндальф убежал по льду. Расстояние в три километра было слишком огромным для человека, но они оба активировали все свои навыки, чтобы максимально ускориться. К счастью, Аквилла все еще яростно сопротивлялась. Суперби нанесла удар по длинному хвосту, после чего набросилась на Аквилла, погружая глубже в ледник, и нанося по телу дракона непрерывные удары своими острыми когтями. Вероятно, это была одна из каких-то особых характеристик другого существа. Приближаясь, Тео подготовил магию, которая была бы наиболее эффективной в сложившейся ситуации, однако между ними все еще было слишком большое расстояние. Эх, эта мерзкая химера пытается меня запугать? Аквилла начала готовить еще одно дыхание, и супервия тут же увидел открывшуюся возможность. Ее когти вспыхнули от неопознанного яда. Это была ядовитая атака, способная растопить не только чешую, но и мышцы дракона. При этом Аквилла не могла даже догадываться о происхождении этого яда. Если это вещество сможет поразить ее сердце, мозг или позвоночник, то подобная рана поставит под угрозу саму ее жизнь. Когти метнулись к Аквиллу, это Та, почувствовав неизбежное поражение, закрыла глаза. А затем в небе грянул гром, и на Суперби обрушился шквал молний. Это была магия молнии шестого круга – раскат грома. Теодор использовал запоминание, чтобы вызвать сразу семь раскатов грома. От удара подобной мощи неизбежно должен был пострадать даже тот, кто активировал это заклинание. Семь раскатов грома обрушились на неподготовленную Суперби, мгновенно поразив ее нервную систему. А затем прямо перед Аквилл опустился некто в красном плаще. «Вероятно, ты скажешь мне не вмешиваться», — произнес волшебник, унаследовавший один из семи грехов, и тщательно подготовленный к бою. «Но, Квилла, ты уж меня прости, но с этим созданием у меня было назначено свидание еще раньше».